Она коснулась своей груди и ответила, Полита Дев!» Голова ее вскинулась, «Царь!» Сердце мое рванулось к ней, но я сказал спокойно, «Прекрасно! Значит, мы можем говорить, мы двое! Я пришел сюда с миром!» Она резко, сердито качнула головой, хотела крикнуть «Лжец!» Я видел, как она в досаде щелкнула пальцами, не найдя нужного слова. Потом показала на нас и вспомнила другое. «Пираты!» Отряд за ее спиной закричал это на их языке. «Да, — подумал я, — и ты меня узнала, запомнила. С миром! — повторил я». Никогда в жизни я не солгу тебе. Я старался говорить ее глазам. Мы пираты, верно, но это мое развлечение, а не главное дело. Я царь в Афинах и в Эллипсине, и в Мегаре, до истмийской границы, и крик платит мне дань. Мы вели себя безобразно у берега. Я сожалею об этом, но мы чужеземцы, и мои люди долго пробыли в море и мы заплатили вам кровью за свою дерзость, этого достаточно. Давай заключим мир и станем друзьями. Друзьями!» Она притянула это так, будто спрашивала, в своем ли я уме. Одна из девушек в отряде дико захохотала. Она положила топор на холку лошади и ворошила пальцами свои блестящие волосы, подбирая слова чужого языка. Потом, ставя слово на слово, заговорила, — это место святое. Жест руки усилил это слово. Никакой мужчина не должен подходить, а вы, вы видели тайну. За это смерть всегда. Мы девы-девы, мы убиваем вас, такой наш закон. Она глянула на меня, серое море в глазах. Серые облака, эти глаза говорили, говорили больше, чем она могла сказать словами. «Быть может, нам тоже надо умирать?» Повернулась на лошади, показала на святилище. «Мы все в ее руке!» Она подобрала топор и поводья. Еще миг и клич. Атака, схватка, конец всему. «Постой!» — кричу. «Нет, она сердится!» но успокоила лошадь ладонью и задержалась. Иполита. Имя было пьянящим и сладким. Иполита. «Мои люди, все они, не прогневили ее. Только я видел. Я один был там наверху. Они были позади. Они ничего не сделали плохого. Я говорил медленно, следя, чтобы она поняла. Поэтому я сам должен отвечать». «Ты меня понимаешь? Это ты и я, царь с царем. Это наше дело. Я вызываю тебя на бой, царь-дев. Это наш долг перед людьми, которые нас почитают». Она поняла. С ней это было на самом деле. Царь с царем. Ей это должно понравиться, хотя, как я догадался, у них не было такого обычая. На лице ее не было страха, лишь удивление и сомнение. Ее конь мотнул головой, мягко зазвеняли серебряные диски. «Она слушает голос своей судьбы», — подумал я. По склону поднялась девушка с мечом в руке. Это была та самая, что она спасла. Малопадия, высокая и сильная, с мрачными синими глазами, еще затуманенными трансом. Однако он уже проходил, и раненая рука у нее кровоточила. Иполита наклонилась с седла, осмотрела рану, они заговорили. Высокая девушка нахмурилась. — Выйди против меня, Иполита, сказал я, — и пусть решают боги. Цари не отвергают царей. Сумерки сгущались. Но ее лицо светило само, и было хорошо видно. Она была молода, в ней жила честь и гордость юного воина. Эта честь звала ее, и гордость, и что-то еще, она не знала, что. «Если я умру, — говорит, — вы не тронете святое место, и дев, вы уйдете?» У меня заколотилось сердце. «Клянусь, и мои воины тоже!» Они подошли и стояли вокруг, слушая наш разговор. Раненые опирались на товарищей, кое-кого не хватало. Услышав мою клятву, проворчали, что согласны. С них было довольно. «Никакой мести, — говорю, — кто бы из нас ни пал. Наши народы разойдутся в мире. Если я умру, похороните меня на этой горе, возле тропы, по которой вы ходите к морю». «Но если победа будет за мной, ты моя!» Она посмотрела пристально и медленно спросила, «Как это? Твоя? Что это значит?» Я кивнул, и для уверенности, что она меня поймет, постарался выбрать самые простые слова. «Если я победил, а ты живая, тогда я твой царь, и ты идешь за мной. Я поклянусь, поклянись и ты!» Я клянусь своей жизнью, клянусь священной рекой. Такую клятву не дерзают нарушить даже боги. Клянусь, что никогда не опозорю тебя, никогда ни к чему не буду принуждать тебе силой против твоей воли. Ты будешь моим другом, моим гостем. Если я лгу, пусть ваша богиня сгложит мне сердце. Принимаешь ты мои условия. Она удивленно нахмурилась, потом широко взмахнула рукой, будто говоря, «Ерунда все это!» Коснула своего топора с серебряной насечкой и сказала, «Я бьюсь насмерть! Жизнь и смерть в руках богов! Так ты согласна?» Девушка рядом вмешалась на их языке. «Я видел, что ей это не нравится, и перебил ее. Выбираешь оружие ты!» Девушка схватила ее за руку, она отвернулась и вроде сказала ей что-то, потом сошла с коня, вложила ей в руки свой священный топор, поцеловала ее и назвала ее имя отряду. Они печально согласились, и я понял, что она назначила преемника себе. Она шагнула вперед, и глаза ее снова стали ужасно большими, как были, когда поднималась луна. Я испугался вгонить себя сейчас в священный транс и превратиться в яростную менаду, дикую, как леопард, знающую лишь один закон — убить или умереть. Но таинство было нарушено. Лицо ее было просто суровым. И я подумал, ведь она приносит себя в жертву, она готовится к царской смерти. «Ты здесь? Я буду биться дротиками» а после мечом. Мое имя она произнесла с трудом, запинаясь, но в ее устах оно звучало музыкой. «Хорошо, — говорю, — давай протянем наши руки к богам, чтобы подтвердить наши обеты». Она чуть помедлила, потом подняла вслед за мной. Мы стояли рядом, и казалось, ну чего проще. «Рука вот рядом, только потянись». Так кажется близким другой берег в теснине, пока не прыгнешь в поток. Я взял два дротика у своих людей, стоявших вокруг. Она тоже потом огляделась вокруг и говорит. Становится темно, а я знаю это место. Нам нужны факелы, я хочу биться с тобой на равных. Быть может, эта любовь смертельна, — подумал я, — но уж не напрасно. Не часто встретишь мужчину с таким чувством достоинства, как у нее? — Света достаточно, — говорю. Прошел к ровному месту, приказал своим расступиться, освободить площадку, они отошли, и опять говорю. — Хорошо и так. Тебя я бы даже без глаз увидел. Теперь мы были одни. В пределах двух наших бросков не осталось никого. Настал момент, когда бойцы подогревают себе кровь, перебрасываясь руганью и оскорблениями. Она нахмурилась, словно была сердита на себя и проклинала нехватку слов. — Не говори ничего, — сказал я, — это не для нас с тобой. Она подняла брови. Теперь она была в своем шлеме из фрегийской кожи, обшитом бронзовыми пластинками. Алые щитки, яркие, как вазаньи, крылья. Закрывали шею и щеки, но лицо ее было открыто, и я его видел. — Лучше послушай. Я люблю тебя. Ты — любовь всей моей жизни. Я пришел сюда за тобой. Победить или умереть? «Делай, что велит тебе твой закон. Твоя честь мне дороже собственной жизни, и если я умру, значит судьба, и я рвусь ей навстречу. Моя кровь не падет на тебя, чтобы не коснулась тебя печаль, а тень моя будет любить тебя и в доме Годеса под землей». Она стояла, блестя оружием под поблекшим небом и новорожденной луной, прямая, стройная и сильная но я видел в глазах царя и воина смятение девушки, никогда в жизни не говорившей с мужчиной, молча смотрела на меня, потом, ухватившись за что-то такое, что знала, выкликнула, «Я должна тебя убить! Ты видел тайну!» «Конечно! Ты должна постараться! Давай, начинай!» Мы разошлись и закружили по площадке, сключившись за своими щитами. Скверно, что она выбрала дротики. Я надеялся, что сразу начнем с рукопашной, на топорах или на копьях. А теперь у меня были два, от которых надо было избавиться, не задев ее, и еще от двух увернуться. Чем скорей, тем лучше». Я занес дротик для броска, она тоже, она была так быстра и легконога, что любой бросок был рискован, я целился медленно, чтобы показать, куда полетит дротик, но она решила, что это финт, и сам я подумал бы так же и прыгнула прямо под него. Я едва успел промахнуться, никогда, ни в одном бою я так не пугался, как в тот миг, и этот страх меня подвел. Я следил за полетом своего, а в это время ее дротик полоснул мне бедро лезвием наконечника. Рана была неглубокой, но крови было довольно много, и она была теплой в вечерней прохладе. Нога цела и не заболит, пока не одеревенеет, но я нарочно захромал, кидая второй раз, чтобы обмануть ее. Мой дротик шлепнулся на полпути, а у нее оставался еще один. Я повернул свой щит ребром к ней и достал из ножен меч. Амазонки вокруг ликовали. А ну, мол, еще раз так же. Было слишком темно, чтобы увидеть полет оружия. Я мог только следить за ее замахом и угадал. Поймал дротик на щит. Это был стоящий бросок. Пробил кожу щита, едва не просадив мне руку, и удар при этом был такой, что заболело плечо. Я отскочил назад, наступил на древко ногой и выдернул его из щита, не переставая наблюдать за ней, потом шагнул вперед с мечом в руке, и она пошла мне навстречу.